Ножом. Но как? Как вы попали к ним в лапы? Мне подстроили ловушку. Я как лох купился. Поскольку сообщники не общались по телефону, то не смогли перенести операцию по моему захвату, хотя в ту ночь началась гроза. Альберт подогнал машину к задней калитке, а Катя должна была заманить меня туда. И каким же, интересным образом ей это удалось? Старым как мир, она строила вам глазки? Куда там? Она купила меня на любопытство. Кстати, любопытство достоинства сыщика, они не его недостаток Катя выбрала момент, когда кроме меня ее никто не мог видеть Пошла на кухню и начала лихорадочно таскать из холодильника еду и заворачивать ее в пленку Она паковала хлеб, колбасу, сыр и приседала при каждом шорохе Ну, что я мог подумать? Что ночью она, как Берримор, начнет подавать знаки беглому каторжнику, который живет в кустах за сараем. Да-да-да, ну, что-то в этом роде. Ну, естественно, вместо того, чтобы лечь спать, я стал ее караулить. Вот и докараулился. Она побежала к задней калитке, я, естественно, побежал за ней. Там меня и укололи. Альберт Васильевич Солонихин, если ты не в курсе, дипломированный специалист. Доктор, видите ли. А он рассказал вам о том, как они задумали это дело? О, он мне все рассказал. Он был уверен, что мне никогда, никогда не встать с той кровати. Что я так и умру под капельницей. Но позже он, ясное дело, собирался наполнить ее другим содержимым. Но ему, как всякому творческому человеку, задумавшему нечто особенное, хотелось похвастаться. А кто лучше меня мог оценить красоту его замысла? Вы в состоянии рассказывать? А Неси Петровна изнемогает от желания узнать всю правду. А куда они подевали медсестру? Пока никуда. Непонятно, в чем ее можно обвинить. Ну, юридически. Но довели, обещали подумать. Им не надо ни о чем думать. Я ведь не одинокий волк. У меня есть и крыша. Это ты своей крыши сдал вчера Альберта Солонихина? Я думала, что эти ребята твои друзья. Ну, одно другому не мешает. Ну, конечно, они мои друзья. Много лет на оперативной работе Они накопают против этой парочки авантюристов Достаточно улик, я в этом уверен Ох, когда я встану на ноги, я им помогу А пока меня больше заботит гонорар Как ты думаешь, старуха хорошо заплатит? Не знаю, не знаю Вероятно, мне стоит выехать на место И отстаивать ваши деловые интересы Наши интересы? А, кстати, не хочешь перейти из скучной конторы моего брата на очень динамическую и живую работу? Хочу. Только прежде поведайте, пожалуйста, всю историю с самого начала.